Часть 3. Глава 1. Башня вздрогнула, как от подземного толчка. Вода в чаше пошла кругами. Гольш отпрянул в страхе, оглянулся. В узкое зарешеченное окно привычно врывался знойный солнечный луч, из-за толстой стены слышался гул. Тяжело бухнуло, донёсся затихающий свист. Отшвырнув кресло, Гольш метнулся к окну. Навстречу поднялось удушливое облако оранжевой пыли. Гольш расщёчался, и слезящиеся глаза полезли из орбит. Под башней расплотался чудовищный уродливый дракон, если этого зверя можно назвать драконом, в шипастой броне, с гребнем, толстый, из полинских крылья бессилен расплотал на горячем песке. со спины чудовища медленно сползали сильно озябшие люди в волчьих шкурах. Трое. Четвертого нёс на руках красноголовый волк, у которого нечеловечески зеленые глаза. Оружие из ножен не вынимал. Дракона почему-то никто не страшился. Чудовище от изнеможения закрыло глаза кожаной пленкой и живот подтянуло. а мощная грудь двигалась тяжело, да До гольше донеслись хрипы и стоны, кожаные, как у летучей мыши крылья, натянутые на жесткий каркас, сейчас обвисли, как тряпки. Зверь страшен, такого размера бывали только драконы, но драконы тонкие и гибкие, как змеи, с прозрачно радужными крыльями, как у стрекоз. У них чешуйки блестели и переливались всеми цветами, а этот летающий зверь само воплощение тупой злобы, мощи и ненависти. Вместо чешуи на спине толстые костяные плиты, а крупные ладонь чешуйки на животе неприятно отсвечивали бронзой. Лапы и шея чудовища короткие, укрытые панцирем с шипами, наростами. Гольж зябко передёрнул плечами. Если драконы летают как гигантские стрекозы, то это чудовище из другого мира явно взламывает воздух, словно тяжело гудящий жук. Как эти странные люди севера сумели? Он кинулся к двери, выкрикнул заклятие, снимающее запоры. Снизу донёсся грохот, лязг, шум от тяжёлого падения. Опять высудили дверь, подумал со страхом и невольным восхищением. Никак не научатся открывать двери в нужную сторону, дети леса. Измученные, с посуреющими лицами, поднимались с трудом, цеплялись за стену. Впереди двигался, зажимая ладонью кровоточащую рану на плече самый лютый, мог оборачиваться огромным волком, но не считал это магией. Гольш подхватил Марака, с тем же успехом мог бы поддержать скалу при землетрясении. Оброченец едва не задавил, лишь положил руку на плечо мага. Налитые кровью глаза глядели невидяще. Синие губы прошептали: "Там жаба с крыльями. Распорядитесь покормить". Жаба не понял, гольш. Да, большая такая и стоило её, стоило. Олекс сзади сказал сипло: "Не слушай. Сам зверь потому сразу о зверях. Мы всё сделали". Из мешка за спиной волхва торчал набалдашник. Дерево блестело, как отполированный тысячами шершавых рук гранит, но гольш ощутил, что жезл из дерева про дуба плотнее и древнее любого камня. От него шли незримые волны древней мощи. Мощи того времени, когда мир был пуст не только людьми, не было даже богов. Неужели? А ты думал, прохрепел мрак, с усилием тащился со ступеньки на ступеньку. Для нас это Доннул плюнул и всё. Мы тоже не левой ногой сморкаемся. Тебе взяли эту палку, девки бусы, Тарху тоже досталось нарихи. В большой комнате гольши повалились на мягкие диваны. На безобразно низких столиках с едва слышными хлопками возникли цветы и роскошные фрукты. Гольш увидел тёмное лицо мрака, поспешно щёлкнул пальцами. Перед добротнем появился ломоть мяса на широком блюде. По залу пошёл аромат. Ис Гоей и даже амазонка шумно сглотнули слюни. Гольш тихонько выругал себя, оторвался от мирской жизни и повел ладонями, сказал слово. Поверх сочных яблок и груш с тончайшей кожей, сквозь которую просвечивали семечки, поверх отборного винограда из сада подишаха пери, поверх груды инжира и персиков рухнули, смяв и раздавив ламти недожаренного мяса. Зло шипели, распространяя с ума сводящий запах. Магия сорвала их вместе с вертелами прямо из королевской кухни. Вот это волк, сказал мрак сипло. Ухватил ломоть обеими руками, впился зубами. Это не землю, как гнилой орех. Такая магия в хозяйстве. Он наливался силой на глазах. Лицо разовело. Олег ел медленнее. Хотя голодный блеск в глазах кричал на весь зал, что молодой волк готов сожрать всё на столе и жевать скатерти, объесть ножки стола, как пережили натиск, спросил с набитым ртом: "Отбиваться легче?" ответил Гольш. "Если предупреждён. Я не высовывался. Сижу в башне, сюда не подступиться". "В заточении?" спросил Тургитайн наивно. Гольш подумал, кивнул. Ты отрок всегда смотришь в сердцевину. Я в заточении. Башня окружена. Алекс трудом поднялся и выглянул за решетчатое окошко. Вроде никого не видать. Гольш с сожалением посмотрел на молодого алхва. На этот раз маги. Их мощь окружает башню незримым барьером смерти. А как же мы? Не понял Торгитай. Что-то -то меня что-то щекотнуло, сказал мрак небрежно. Гольш обратился к Олегу, верному ученику. Я ахнул. Такую стену проломить под силу только богам. Но теперь ясно. С вами жезул. Вы под его защитой. Мрак уважительно покосился на невзрачный с виду наболдашник, простой, как трое невроп. На языке оборот не крутилось насчет хорошего дерева на топорище, но Мрак смолчал, занят, ухомякивал мясо за обещики. За Мраком отвалились от стола Олег и Торгитай. Ели медленнее, как и работали. Лиска еще торопливо ела, похоже на голодную кошку. На сгорбленной спине выступали острые позвонки, шея настолько худая, что видно, как с трудом двигался кусок мяса, когда съела морковку, то она ещё долго просвечивала в боку. И они пришли на другой день после вашего ухода, объяснил Гольш, жадно всматривался в исхудавшие лица, более строгие и чёткие, чем всего месяц тому. За вами не бросились сразу, думали вы здесь? Дважды я выдерживал атаки, погибли все слуги, а магия истощилась вся. Не уж то, изумился Мрак, обвел взглядом стол, где обедки незаметно исчезали, а взамен появлялись новые яства. Олегу бы так истощать. Гольш отмахнулся. Это крохи. Потом мы разумели, что вас нет. Как? Не утерпел Олег. Вы не высовывались, ответил Гольш просто. А про вас известно, что не утерпели бы. Вы простые, и вас раскусили быстро. А раз так, то часть осталась осаждать башню, чтобы я не ускользнул и не помог вам, а другие за вами. Олег наморщил лоб. Лиловая туча неслась за нами как лавина. Мы как раз вошли в круг еще Раеда. Гольш поднял брови в изумлении. Он отправил вас через магический круг. На ковре бы нас догнала туча, произнёс Олег медленно. Так и вот, почему спешил от нас избавиться. В драке мы борознесли ему и остатки Азиса. После обеда Мрак и Торгитай возлежали на мягких диванах. Лиска мылась и чистилась с таким остервенением, словно намерелась содрать шкуру. Гольш и Олег стояли у окна. Гольш объяснял: "Видишь, дрожит воздух, но земля не прогрета, верно?" "Верно", ответил Олег неуверенно. "Ну и что?" С дивана раздался прежний жизнерадостный голос. "Батя, ему что-нибудь попроще, а не охотничью мудрость. Олег, воздух дрожит над प्याщим медведем в траве, над лосем, над коровой, над змеем не дрожит". Змея – это большая холодная жаба с крыльями. Олег всмотрелся. Там затаились враги. Но там не врага, не кустов, не зрямими их делает колдовство. Их не вижу даже я знаток магии, но я вижу, что на милю вокруг не поют птицы, не скачет зайцы, вижу, где умолкли кузнецы, а бабочки срываются всей стаи. Мрак пробасил одобрительно: добро, Батя. Не угараздило бы тебя нелёгкое в колдуны, ты бы с охотой всегда возвращался с добычей. Гольш благоговейно рассматривал жезл, воскал взглядом, бережно притрагивался самыми кончиками пальцев. Жезл лежал на низком столике, воздух потрескивал крохотными искрами. Когда сумерки сгустились вокруг отполированного набалдашника, стало заметно слабое свечение. Не гнилушка светится, сказал мрак с лёгким удивлением. Наверное, жуки засидели. Теперь можете воспользоваться этой мощью, сказал Олег, требовательно глядя на старого мага. Останови зло. Все четверо не сводили с гольша глаз. Тот грустно улыбался, самыми краешками губ, валившиеся за этот месяц глаза стали печальными. "Постанай, Вить", повторил он медленно. "Можно попытаться, если бы если бы". Он овёл взглядом серьёзные лица, смотрят требовательно, настороженно, но лица как вырезанные из того же про дуба, суровые, потерявшие за путешествия в Гиперборею юношеские овал и припухлости. У мрак курта прорезались глубокие складки. Молодой волк в идудошник посуровели, стали жёстче. В движениях появилась экономная скупость. Жезл не обладает полной мощью без прокамне, сказал наконец. А про камень там же в Гипербарее, но в другой стране Славии на острове. Я не знаю, где это, но слыхивал, что страна обильна чудесами. Вода зимой становится твёрдой как камень. По ней можно даже ходить, с небес сыплются белые перья, и много других несуразцев, которые верить просвещённому магу не лепо. Мрак первым очнулся от удара, рявкнул злым голосом. "Это что ж нам перить ещё раз?" гуль сказал поникшим голосом. "Мудрый знает, что если задумал выполнить дело за месяц, клади два". Если задумал перейти две реки, то придётся перейти пять. Если думаешь обойтись одним зубом, то выбьют челюсть. Всяк говорит, что я же бле ведал, что так будет трудно, то и не брался бы к счастью. Человеку не дано видеть будущее. Олег вскочил, в два прыжка оказался у окна, спросил не оборачиваясь: "Знают, что жезл без нужного камешка нас бы смели в пыль, если бы знали". Я снял защиту, открыв двери для вас. Нас всех можно брать голыми руками, но они видели, вынесли жезл. Сейчас там паника, я вижу. Олег обернулся. Его глаза внимательны. Надолго ли? Гольш наклонил голову. Ты научился многому, хватаешь на лету. Да, скоро поймут, что вы принесли пустые ножны, а меча нет. Олег перевел взгляд на лица друзей. Все поняли. Мрак пророчал медленно, словно ворочал тяжелые камни. Это даже Тарх поймет. Пусть меня берут голыми руками, но не сдвинусь с места, пока не отъемся, не отосплюсь и не перетрахую всех девок. Здесь нет девок. Напомнил Олег Сурова. Волк крадет из считанных овец, а маги бьют как лежачих, так и сонных. И даже ленивых. Даже если путь за про камнем так же труден, я лучше сгину в пути, чем дождусь ножа мясника, размечтался, сказал мрак грубо. Не видно, что чем дальше, тем страшнее, тоже мне волф. Тургитай переводил непонимающий взгляд с одного на другого. Хлопцы, вы о чём? Чудно как-то говорите, простому невру не понять, а я ж простой и даже очень простой. Вставай, вставай, сказал мрак, не сдвигайся с места. Олег говорит, что надо сбегать в гипербарею ещё разок, в другой угол, на островок посреди моря. Камешек там, видите ли, завалялся. Без этого камешка ну не идёт ни колдовство, ни неведовство, ни волхвование, а уж суп сварить и думать нечего. "Да мы уже поели", ответил таргита не понимающий. "Правда, супа не было, это ты верно заметил". Но я и без супа наелся, из ушей выплёскивается. Хотя, конечно, если суп хороший. Мрак выглянул в окно, нахмурился. А где наша жабка с крылышками? Ты ж сам её распорядился поставить в стойло, напомнил Трудитай наивно. Упорхнула жабка. Бросил Олег хмуро. Мы слезли, заклятие слезло тоже. И сдохнет по дороге обратно. Больно отощала. Мрак почесал в затылке. На лице смесь сочувствия, облегчения и досады. И сдохнет хорошо, змей всё-таки, но малой жалко свой змей. И летел по небу как лось над будиками, весенний гон, только что не трубил и не ржал. А как выскознем? спросил Олег. Лицо Волхва стало непривычно строгим, а голос требовательным. Не знаю, ответил Гольш несчастным голосом. На свою беду воротились герои, и я почести надеялся, что вас не увижу. Да были же злые нет, где-то могли бы ещё уцелеть, а здесь этого мы не могли, ответил Таргитай ясным чистым голосом. Почему? Таргитай коснулся пальцами левой стороны груди. Здесь что-то запрещает. Гольш скинул в недоумении седые кустистые брови. Что? Не знаю, ответил Таргитай несчастным голосом. Мы все трое калеки. Нам нельзя много из того, что другие делают с лёгкостью. Гольш пристально смотрел в честные глаза дудошника, отвёл взгляд. Этот парень глупый. Обратен не зря костерит его на все корки, но в этой глупости есть нечто тревожящее. Было бы время, стоило бы разобраться, но остатки времени утекают как вода сквозь пальцы. Прожил всего триста с небольшим, а демоны являлись дважды. Вот-вот в облаке огня и дыма явится третий, последний. За окном сухо щелкнуло, словно лопнул крупный угольек в костре. Вспыхнул яркий шар и разбрызгивая искры исчез. Мрак вытянул шею, стараясь увидеть, как странный факел ударится о земли. Что это? Гольш Россина отмахнулся. Шпион подслушивал, теперь вряд ли прочерикает. Через окню донёсся едва слышный хлопок. Мрак удовлетворённо повернулся к Гольшу. Подпалил ты ему перье. Они прокаркал своим раньше. Мы тут расчерились, как кого брать голыми руками. Мог. Это мир магии, люди. Сложнее простого мира, где всё просто: люди, коровы, драчки. В мире магии непредсказуемо всё. Олег нервно сглотнул слюну. Когда дык костра дёрнулся, голос стал совсем дрожащим. Хоть что-то предусмотреть нужно. Иначе как жить? Звери не смотрят в будущее, люди жаждут знать. Лиска зябко повела плечами, на голых руках кожа вздулась пупырышками. Знать будущее? Я надеюсь на него, а знать не хочу. Женский ум, проворчал мрак. Алекс молчал, пристально посмотрев на побледневшую воительницу. Дело не в женском уме, что-то другое. более глубокое, даже страшноватое. Но как иголь жу не хватает времени, надо спешно выбираться из башни, пока враг не разобрался, не прихлопнул акиссонных мух. Тургитай засыпал на ходу, засыпал стоя, сидя. Его будили, заставляли носить, держать, связывать, на него орали. В спросоне делал не впопад. Мрак пропах огнем и металлом, выковал новые лезвия. Олег же пропах настоем метров, готовил для ран и для волхвования. Лиска складывала мешки. В дальнем походе все пригодится. Перед самым выходом из башни Мрак передергнул мешки, из восьми больших сделал четыре поменьше, остальное швырнул в угол. Ночь нам в подмогу. Тарх и ты рыже. Постарайтесь выбраться незамеченными. Враг ждёт четверых, мы д дне неразлучны, а вы сойдёте за богатого дурня, что странствует с рабыней. Ладно, ладно, не шипи, как дикая кошка. Пусть богатая девка путешествует с дурнем. Тот ей на дуде свистит про любовь до да гроба брешет. А вы, так не умничай, умнее тебя на дубе висят. Мы с волхвом выберемся ещё раньше или позже. Поглядим. Гольшь. Ещё тогда в первый раз был поражён, когда мрак обернулся волком, а сейчас у него отнялся язык, когда вместо молодого волхва по сере๊дке зала забегала огромная нелепая птица. Попробовала летать, сбила крыльями со стола бумаги, грузно рухнула на пол, а встал уже волхв, виноватый, криво ухмыляющийся синяком на скуле и потирающий правое плечо. Это очень сложное заклятие, воскликнул Гольш. А ты не освоил простые? У него всё через задницу, сказал Мрак с отвращением. Сперва трудное, а потом пустячки начинает понимать. По правде сказать, простое самое трудное, даже я знаю. Сперва лед горными хребтами двигал, потом едва щепку будет передвигать. Чем больше знаешь, тем меньше можешь. Сила уму могила. Нет. Ум Силе могила. Олег морщился, мял ладонью плечо. Не сообразил, что в нечистом поле там и парил и камнем вниз, и винтом нарезаво здесь мордой о стол. Да ещё как больно. Это может помочь, сказал Гольш нерешительно. Врак к этому не готов. А ты, лохматый, перекинешься волком? Это как сто баб прошептали, согласился Мрак. Или магов Мне все одно. Повесил два мешка торгитаю, вручил секиру. Не урони. Это не твоя палка с дырками, это вещь в хозяйстве нужная, да и по жизни с нею шагать легше. Алекс с неловкостью протянул мешок лиски. Понесешь? Малость. Торгитаю с тяжелым вздохом вытащил меч. Неужто боги создали нас затем, дабы истребляли себе подобных? Но ну, не только, ответила Лиска после паузы. Её смоглая лечико слегка зарумянилось. Нет, нет, не только. Проверила, легко ли вытаскивается меч, потом же затянула перевязь с колчаном стрел. Глаза её прищурились, а пухлые губы сжались в одну линию. Лицо стало злым и хищным. Ах, не только, сказал Торгитай печально. А почему же только и только?